Глава сороковая. Проспав все утро, я проснулась в два часа пополудни. После такого удара головой мне, конечно, требовалось отлежаться. Рассеянно я осмотрелась по сторонам, поглядела на свою одежду. Мужнина облачение по-прежнему оставалось на мне. Я припомнила, как пару часов назад слышала голос Хулии, которая настойчиво стучалась ко мне в спальню, что-то вещая насчет доктора. Но я ей не открыла. Я не желала видеть никаких врачей. Единственное, что я хотела, — это спать. Так много я не спала уже долгие недели. И в то же время какая-то мысль постоянно теребила меня, не давая покоя. Некий факт, зацепившийся на задворках сознания. Какой-то тревожный вопрос. Нечто такое, что я обязана была вспомнить. Что же это? Может, мне это приснилось? В голове отчаянно пульсировало. На не нащупывалась изрядная шишка. Медленно и осторожно я поднялась с постели. Я была голодна и к тому же мучима жаждой. Я решила, что чем-нибудь перекусив, почувствую себя намного лучше. Может быть, даже вспомню эту неуловимую деталь, поймаю эту мысль, что не дает мне покоя. Я проверила, на месте ли накладная борода, нацепила очки, лежавшие на ночном столике. В доме было тихо. Держась за перила, я медленно спустилась по лестнице и направилась к кухне. Из гостиной доносились приглушенные голоса. «Я думаю, он уже встал», — произнес кто-то. Голос был мужской. Быть может, это говорил Лоран? Или Мартин? Нет, скорее голос напоминал Альберта. Но откуда он тут взялся? Тут из гостиной вышла Анхелика, сияя своей обычной очаровательной улыбкой, и тут же увидела впереди меня. Очень трудно было увязать это воплощение довольства и уверенности с образом той подавленной, опустошенной женщины, с которой я столкнулась на кухне прошлой ночью. Дон Кристобаль, как вы себя чувствуете? Намного лучше. Благодарю вас. Я нерешительно сделала еще шаг. Не зайдете ли на минутку в гостиную? Мы все вас там ждем. Мы? Кто ж там мог меня ждать? Мартина, к примеру, я определенно сейчас видеть не хотела. Вслед за Анхеликой я свернула в гостиную. Лоран, Каталина, Альберта и Томаса Квеллина дружно воззрелись на меня, сидя вокруг кофейного столика. «А где, интересно, Мартин? Быть может, он им все таки выложил правду? Нет, он же прикрывал меня перед хулией. Но что здесь тогда происходит? Ведь с Аквеллиной я виделась только позавчера». Я поздоровалась за руку с адвокатом. Рукопожатие его было слабым, и он все это время избегал смотреть мне в глаза. Хотя, если заметить и все прочие в гостиной прятали от меня взгляд, может, подождем Мартина? предложил Альберта. Нет, возразила Анхелика, он же не член семьи, то есть она по-прежнему злилась на него. Впрочем, на данный момент меня меньше всего волновали сложности их взаимоотношений. Я сунула руки в карманы, чтобы скрыть охватившую меня нервную дрожь. Аквелина поднял на меня взгляд. "Сеньор". Он кашлянул, прочищая горло. Падре Альберта был так любезен, что пригласил меня сюда, дабы обсудить в кругу семьи некоторые весьма обескураживающие новости, что я получил сегодня утром. Обескураживающие новости? Я получил письмо от одного британского капитана. Если не ошибаюсь, фамилия его Блейк. С парохода под названием «Анды». Он пытается разыскать донью Марию пурификасьон де Лафон и Толедо, дабы известить ее о том, что останки ее мужа найдены. По всей видимости, единственный адрес, имевшийся в его распоряжении в связи с миссис Лафон, это мой, поскольку ее супруг отправлял мне телеграмму с берегов Кубы, так Кристоболя нашли. Я оперлась на подлокотник дивана, чувствуя головокружение. Лицо у меня горело. В груди гулка бухало сердце. Как им удалось его найти? Мне так захотелось его увидеть. Но тут же, осознав весь масштаб этой новости, я обвела взглядом комнату и увидела уставившиеся на меня в недоумении лица. У них определенно не укладывалось в голове, «Как это так?» что где-то нашли останки Крестоболя, в то время как сам он стоит перед ними, живой и невредимый. Вот оно, мгновение, которого я с ужасом ждала. Я вновь оглядела собравшихся. Каталина, Анхелика и Лоран в изумлении уставились на меня. Альберта между тем, просто мелко покивал, как будто человека с таким родом занятий ничто в жизни не способно было удивить. «Но если Дона Крестоболе не стало несколько недель назад», — медленно проговорила Квелина, — «то кто тогда вы?» «Мошенник он!» — вскричал Лоран. «Я сразу это понял!» «Не понимаю. Выходит, наша сестра не умерла на борту лайнера», — молвила Анхелика. «Тогда где же она сейчас?» Побледневшая Каталина лишь переводила взгляд с одного на другого, пытаясь уразуметь услышанное. «Этого и следовало ожидать», — не унимался Лоран. «Такое состояние неизменно притягивает к себе всевозможных пройдох». «Этот тип назвал меня пройдохой?» Единственным присутствующим здесь пройдохой, наглым шаромыжником, был как раз сам он, Лоран, Я хотела было ему парировать, защищая себя, но первой заговорила Анхелика. «Так что, вы не желаете нам сообщить, кто вы такой на самом деле?» «Да-да», — подхватил Лоран, тыча в мою сторону пальцем. «И откуда вам стало известно о крупном состоянии моего тестя?» В этот момент в гостиную вошла Хулия, неся поднос с кофейными чашками, У меня в голове вновь мелькнуло слово «пройдоха», и я внезапно вспомнила, что именно должна была выудить из недр памяти, о чем мое подсознание пыталось сообщить мне с той самой минуты, как я проснулась. Под изумленными взглядами своих родственников и адвоката я сняла очки, положила их на кофейный столик, затем аккуратно стянула бороду и усы, с облегчением подумав, что больше мне уже не придется носить эти ужасные аксессуары. На лицах собравшихся недоумение сменилось искренним шоком. Затем я сняла пиджак, испытывая такое облегчение, будто избавила руки от оков, и, наконец, заговорила своим нормальным голосом. «Я Мария Пурификасьон», и гордо вскинула подбородок. Я нисколько не стыдилась того, что сделала. Особенно теперь, когда для меня все стало на свои места. Каталина прикрыла ладонью рот. «Что? Пурификасьон? Анхелика глядела на меня точно на внезапно ожившую статую. «Но зачем вам это понадобилось? Зачем было так нас обманывать?» «Потому что мне требовалось выяснить, кто из вас послал на мой корабль Франко, чтобы меня убить. «Потому что я боялась за свою жизнь, и ни одному из вас не могла доверять после того, как Франко убил моего мужа». Тут все они заговорили разом. На лицах их явственно читалось неверие, замешательство, а у Каталины еще и глубокое душевное потрясение». Наконец, решительно голос Анхелики перекрыл остальные. «Вы сильно ошибаетесь. Никто из здесь собравшихся не мог такое совершить». Я обвела глазами присутствующих, и, наконец, взгляд мой вперился в виновницу злодейства. «Увы, один из вас все же это сделал». Я с вызовом подняла подбородок. Раз уж у нас тут выдался день признаний, быть может, ты поведаешь нам правду, Элиза. По-прежнему, держа под нос, Хулия уставилась на меня в упор, и ее глаза наполнились слезами, как я поняла, бессильной ярости. Сестры, не веря своим ушам, повернулись к служанке. Элиза? изумленно переспросила Каталина. Ули или Элиза отставила поднос на боковой столик. На мгновение мне показалось, она сейчас сбежит, однако служенка просто стояла, глядя на свои руки, которые сейчас дрожали почище моих. «Я не знаю, о чем говорит этот человек». «Не стоит отпираться», — сказала я ей. «Я видела, что у тебя в комнате хранятся марионетки и другие театральные куклы». Твой отчим зарабатывал кукольными представлениями. Я читала об этом в твоих письмах к Дону Арманду. Утром, когда я разговаривала с Мартином и одновременно с интересом разглядывала имеющиеся в комнате хулии вещицы, я увидела на одной из полок куклы Красной Шапочки и Волка, спрятанные между другими куклами и украшениями. Однако не придала этому значения. Тогда не придала. «А еще тебя выдает Рамона», — продолжила я. «Она постоянно толдычит что-то про волка. Нечто вроде «Остерегайся, волка». Я слышала, как ты утром напевала эту песенку. Должно быть, Рамона от тебя и выучила эти слова». «Бог ты мой, о чем таком она толкует?» — спросила Анхелика и Лизу. А она хмурилась. Впервые за все время я заметила, насколько ее жесты и мимика напоминают Каталину. И тем не менее, девушки были очень разными. Теперь для меня все получило объяснение. Элиза внедрила Майру в дом Квелина, чтобы выведать информацию обо мне и об отцовском завещании. Она подделала отцовскую подпись на чеке. Разумеется, у нее имелся доступ к его чековой книжке, к образцам его подписи а Франка она заплатила за работу карманными часами и обещанием поделиться с ним большими деньгами. Я перевела взгляд на Каталину. Это она была той загадочной женщиной, которую без памяти любил Франка, и он совершил это злодейство, чтобы стать ей ровней. «Красная шапочка», — без тени эмоций произнесла Элиза. Так назывался спектакль, что мы показывали для детей. «Почему же ты нам не призналась, что ты Элиза?» — возмутилась Анхелика. «Ведь ты же прожила здесь три с половиной года!» Я собиралась сказать, — стала объяснять Элиза, не глядя той в глаза. «Я приехала сюда полная решимости рассказать вам правду». После того, как наши матери умерли, уже не было смысла что-либо скрывать. Но Дон Арманд с его провалами сознания толком не смог меня вспомнить. Сперва, когда я сообщила ему, кто я, он заключил меня в объятия. Тут голос ее дрогнул. Но потом, уже на следующий день, он напрочь обо мне забыл. Он снова и снова спрашивал меня, кто я такая. Единственная дочь, которую он помнил и которая действительно имела для него значение, — это Мария Пурификасьон, его первенец, его законная европейская дочь. Затем в ее голосе засквозила горечь. «Я же для него являлась позором, потому что моя мать была метиска». Она презрительно фыркнула. «Служанка». Утерев слезы, Элиза расправила плечи. «И его жена не желала нас тут видеть». Каталина опустилась в кресло, прижав ладонь к лбу. «Это я знала!» — с досадой воскликнула Анхелика. «Мои родители все время из-за вас пререкались». «Ты знала?» — удивленно переспросила Каталина. Но тут я все же кое-чего не понимаю. Ху, Элиза, вмешался хриплым голосом Альберта. С чего ты решила, что ежели Пури умрет, то ты получишь ее часть наследства? Элиза скрестила руки на груди. Я знала, что Анхелика со мной поступит справедливо. Я слышала, как она говорила с отцом за несколько дней до его кончины и убеждала его, что меня надо разыскать и что будет справедливо, если и я получу часть наследства. Она помнила меня еще маленькой девочкой и помнила, как ее мать выгнала нас с матерью Сиенды. Она понимала, что с нами обошлись несправедливо и что я тоже заслуживаю часть отцовского состояния. И отец с ней согласился». Вот только он умер до того, как смог сообщить об этом решении господину Аквелина. Тут она повернулась ко мне с глазами полными слез. «А ты никогда ничего подобного не понимала. Ты бы просто явилась сюда и забрала все деньги и всю землю, которые ты ничем не заслужила. Тебя тут не было рядом с умирающим отцом. Ты не ухаживала за ним, как мы». Ты не убирала за ним рвоту, не меняла испачканную постель и не делала ему уколы, без которых он не мог обойтись. И тем не менее он очень любил тебя и говорила тебе, не переставая. «Не понимаю, почему ты не призналась мне, кто ты на самом деле», — сказала Анхелика. «Потому что ты так огорчилась и горчилась из-за пурификацион наследства, что я решила. Ты сразу спровадишь меня прочь». А я хотела все устроить как следует и для тебя, и для всех нас, обратилась она уже к обеим сестрам и брату. Разве это, по-вашему, справедливо, что отец почти все оставил этой женщине, этой этому человеку, которого мы ни разу в глаза даже не видели? Но ни Альберта, ни Каталина не пожелали встретиться с ней взглядом. «Ирония всего этого в том, что мой дедушка тоже был испанцем», — продолжала Элиза, вновь устремив глаза на меня. «И он тоже был господин моей бабушки, только на другой усадьбе». «Так что, похоже, история повторилась. Наш отец любил тебя в основном из-за твоих европейских кровей, но и во мне они есть тоже». Все застыли в напряженном молчании, которое, наконец, нарушила Квелина. То, что ты совершила, очень тяжкий проступок, сказал он мрачным голосом. Это серьезное преступление! Элиза попыталась схватить за руку Анхелику. Сестра, боюсь, мне придется связаться с органами правопорядка, сеньорита, добавила Квелина. Анхелика вырвала из ее хватки руку. Тогда Элиза уставилась на меня с такой ненавистью, что меня даже кинуло в дрожь. «Зачем ты вообще сюда явилась? Тебе никто тут не рад! Никто!» Я обвела взглядом лица тех, кто был в гостиной. Все хранили молчание. «Это ты во всем виновата!» И Элиза ринулась на меня с неистовой силой, которой я никак от нее не ожидала. Я даже представить не могла, что в ней сидит такая мощь. От столь неожиданного натиска я упала на пол. Элиза в бешенстве замахнулась, но прежде чем она успела меня ударить, Альберта схватил ее за руки. «А ну-ка, уймись!» — приказал он. Я поднялась на ноги, отряхнула ладонями брюки и вышла из дома, глянув напоследок в передний на портрет отца.